Сашка сел со смех глазами и усмехнулся. И красивый какой, заключила продавщица. Она ушла и тут же вернулась. Держи, что это? «Дефицит!» штормок на молнии и брюки из непромокаемой ткани, размер твой. Сашка посмотрел на этикетку, считал деньги. «При магазине живу, сказала след продавщица, заглядывая вечерком. Сашка обернулся. Телевизор вместе посмотрим, продавщица засмеялась. Сашка несигрясь и улыбался. Чёрный астроносой дощаник шел вниз по реке. Был пасмурный день, ветер гнал по серой воде мелкую, на упорную волну, и берега были под стать этому дню: черные торфяные обрывы, порошенные мелкой сосной и полярью. На руле сидел бывалый мужик в полушубке, под полушубком ковбойка без беспугающий, знающий, прищу прищузенький глаз. Приезжи, сказал мужик. Тебя для чего ко мне посадили, чтобы я плыл не один? Не оденься. Хатая за борта лодки Сашка перебрался на корму. Мужик вытащил неизменный прибой, молча предложил Сашке. Закурили. Как зовут? Александр, Саш. Я Василий, ваш Феникс — Это и есть я. Феникс это птица такая. А почему Феникс? Возникая из пепла жизни, судьба норовит обратить меня в пепел через судимости, алименты или статью 47 пункт Г ГЗОТ. А я обманул судьбу возникаю, Сашко усмехнулся. Резко Стремнина подхватила лодку и понесла, прижимая к берегу. Мелькали торфяные берега, огромные завалы, груды стволов, нагроможденных весенним паводком. Неожиданно мотор зачихал и замолк. Русская Феникс неторопливо наклонился к мотору, почесал затылки, лодку разворачивала по течению и прибивала к берегу. Смотри, на завал несет!» Спокойно, предупредил Сашка. Может, проскочим? беспечно отозвался Феникс. "Заводи!" Феникс глянул на стремительно приближающийся завал и начал лихорадочно пинать заводной рычаг. Лице его побелело. Сашка взял за гребное весло, подошел к борту лодки и стал отгребать. Но было поздно. Со скрежетом, треском лодка трахнулась о завал, и точей струи воды ударили в днище, и стали наклоняет лодку. Клокотящая струя запихивала ее под нагромождение стволов. С обезьяньей ловкостью Феникс спрыгнул на борт и стал хвататься за ослизлое бревна. Сашка одной рукой стёрнул его обратно и тут же уперся вёслами в завал, вдобы жиры на шее. "Заводи!" заорал Сашка. "Сейчас, сейчас, если удержишь так, я заведу". Прожащив руками, Феникс вывинтил свечу и стал продувать цилиндр. Лицо Сашки было темно красным от напряжения. Огромный живой вспухли на лбу. Лодка вибрировала. Чисто бензинчика сейчас цилиндр сразу схватит, шептал Феникс. Сашка молчал. Весло с треском лопнуло, и в тот же миг застучал мотор. Несколько минут лодка вибрировала на месте и наконец медленно отошла отвала. Силён ты, однако, делится Феникс. Прошлый год Шесть человек под завал угодили, неделю его разбирали, чтобы выходить труп извлечь. Сашка молчал. На месте феникса маячило только зыбкое пятно, из которого летели три искручии полные радости от пережитого страха слова. А еще э в позапрошлом году, значит, был такой случай ты, — перебил Сашка. Никогда ты не возникал из пепла. Ты и так и родился в пепле. Дерьмо собачье. Вначал движок, мелкая злая волна била о борт лодки. Надвинув капюшон штормовки на бровь, Сашка сидел, вжавнув в глаза. Лицо его было мертвенно бледным. Берег стал ниже, и впереди стояли низкорослые, искривлённые морозом и ветром деревья. Тундра грязала с них. У Оренкийского чума. Швоносов и незнакомец вышли на тундровую равнину. Недалеко маячили глаженные горы. Не в этих ли горах ваша цель, Швоносов? Швоносов молчал. Не бойтесь, маршрут к вашей птичке умрет в моем сердце, «Гуси!» — показал Швоносов. Низко над тундрой, вытянувшись косяком, тяжко летела гусиная стая. Незнакомец снял Винчестер, повел стволом грохнул быстро. Один гусь сломался в полете и кувыркаясь упал на землю. "Ну вот и ужин", весело сказал незнакомец.